Другие страны подчинятся этой силе. Это придаст новую стратегию развития. Прекратится загнивание апатии. Когда не правят военные, правят маркетанты. Феликс вел себя беспокойно. Федор Федорович заглянул в клетку, в кормушку. Она была абсолютно чиста. — Жди! — Кар! — откликнулся Феликс, откликнулся жалобно и вцепился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 «Старая корга!» — воскликнул Фёдор Фёдорович и рванул Анну Ильиничну за рукав. «Прервать ведьмины проделки!» Анна Ильинична резко мотанула в бок, с неё спал головной плат. Длинные, неподвязанные волосы рассыпались по её плечам. Фёдор Фёдорович оторопел. «Шпионка! Немцы подослали!» Он хватью заволся с дурной силой.